Глава 17. Не зря все-таки говорится, что охота пуще неволик. Пуще-пуще, однозначно. Они работали как проклятые. Копали в таком темпе, который, наверное, и не снился подневольным трессом-землекопом. Вполне возможно, что поставили какой-нибудь рекорд. Стахановский или Гиннесовский. Маленькими, но удобными саперными лопатками – которыми была вырыта и волчья яма, и инструментом посерьезней, что крепился снаружи к броне хедовской машины, егеря минуты за три-четыре обрушили земляную стенку на корму броневика и соорудили некое подобие выезда. Не очень пологово, правда. Борис через верхний люк влез в провонявший дымом боевой отсек. Оплавившийся пластик на сиденьях, обгоревшая оплетка рулевого колеса, треснувшие приборные панели, обуглившиеся резиновые насадки перископов, почерневшие осколки бутылки зажигалки и повсюду жирные копотные пятна от расплескавшейся горючей смеси. Да, дикие научились изготавливать для своих зажигательных бутылок забористый такой самопальный напалм. Но вообще-то гореть здесь особенно было нечему, поэтому огонь полыхал в отсеке жарко, но не очень долго. Как только выгорел весь коктейль Молотова, пламя погасло само собой. К тому же сработала автоматическая система пожаротушения. Затвердевшие хлопья толстой белой пены отсекли путь огню к двигателю и бакам. Хотя сгоревшего хэда в машине уже не было, но сладковатый запах паленной человеческой плоти явственно пробивался сквозь острую химическую вонь, сгоревшего пластика и противопожарной пены. Такие запахи быстро не выветриваются. Двигатель завелся с полоборота. Приборы управления тоже практически не пострадали. Правда, копоть изрядно зачернила перископы и триплексы, но ничего. Борис протер водительское кошка рукавом. Сквозь разводы стало видно земляную стенку и кровавые пятна на потрескавшемся стекле. «Сойдет». Не вслепую ехать, да и ладно. Борис бросил машину вперед-назад, раскачивая ее на дне ямы. И еще раз, и еще. Сизый дым выхлопа, словно густой удушливый туман, проникал через открытые люки. Дышать становилось все труднее, а сверху сыпалось и сыпалась попавшая на крышу земля. Бронемашина носцадно ревела, загребая под себя задними колесами глиняной осыпи, дергаясь на одном месте, постепенно задирая корму. И потихоньку, полегоньку все же выбралась из ловушки. Выбралась. Отъехав немного от волчьей ямы, Борис выглянул из люка. Корень был прав. Протекторы броневика оставляли на земле и траве отчетливый след. Но по следу этому их ведь еще нужно догнать. Хайдовская патрульная машина была на ходу, и двигаться она могла очень быстро. Ему помогли затащить Наташку внутрь. Борис уложил скрюченное тело чернявой на пару толстых пятнистых курток, выданных корнем. Что ж, никто особого комфорта им не обещал. «Давай, Берест!» — корень снаружи ударил по броне. «Удачи! Встречаемся на болотах!» Борис снова завел мотор. Машина рванулась с места. На хвост им сели минут через двадцать после того, как они отъехали от хутора. Причем плотно так сели. Сначала в небе появилась пятнистая вертушка. Вертолет то маячил над броневиком, то кружил впереди. Что-то невнятно прохрипело в поврежденная бортовая рация. Видимо, хеды пытались связаться с бронемашиной на хедовской волне. Не смогли. Борис отключил связь. Экипаж вертолета врубил на полную мощность громкоговорители. Динамики орали надсадно, громко и долго, но Борис не особенно прислушивался к этим воплям. Люки были закрыты, дорога вдоль лесной кромки, которой он старался придерживаться, разбита в хлам. Шум мотора и дребезжание металла практически заглушали звуки, несшиеся снаружи. Впрочем, и так было ясно, что им предлагали сдаться. А делать этого Борис не собирался ни при каких условиях. Не дождавшись от беглецов реакции, Вертушка исчезла из поля зрения и, видимо, некоторое время посла их сзади, направляя по следу угонщиков наземную поисковую группу. Уже когда Наташка начала приходить в себя, из-за слева вынырнули три БТРа. Справа на перерез мчались два легких броневика-разведчика. Хеды намеревались взять их машину в клещи, отеснить от леса и остановить. Однако возможностей у пятнистых было немного. Судя по тому, что до сих пор они от... не открыли огонь на поражение, на леталку у хедов действительно наложено табу. А шприц ампулами и газовыми гранатами броневик не остановишь. Впереди появилась развилка. Одна дорога уходит в поля, другая в лес. На второй полевой навстречу прет еще один БТР. Так что выбора особого нет. Борис погнал машину по лесной дороге. Трясти стало сильнее. Узкая и колдобистая, зараза. Скорости они здесь потеряют, но ведь их хедом будет непросто. — Что за фигня? — услышал Борис сзади голос чернявый. — Куда премся? Похоже, совсем очухалась девчонка. Ну и слава богу, оборачиваться не стал. — Наташ, где синее болото, знаешь? — Знаю. Вот туда нам и нужно. — Сдурел. На машине туда не проехать. — Пешком пойдем, только позже. Сначала надо сбросить хвост. — Хвост? — не сразу поняла она. — За нами погоня! Наташка прильнула к обгоревшему перископу. Доложила. — Пять машин сзади! — Надо же! Она еще умудрилась что-то рассмотреть через закопченное стекло. — Три БТРа и два разведчика. — Нет, разведчиков тоже три. Шесть машин. — Уже шесть. Еще, значит, откуда-то одна нарисовалась. — Плохо. БТРы отстают. Но это не мудрено. Тяжелые, не столь маневренные и не очень скоростные бронетранспортеры не могли тягаться на разбитой лесной дорожке с легким броневиком. Куда больше Бориса сейчас волновали хедовские разведчики. И вертолет, конечно же. «Вертушку видишь?» «Нет», — ответила Наташка. «Точно? Сто пудов!» А вот это хорошая новость. Видимо, вертолет выполнил свою функцию, Дал наводку наземной поисковой группе и вернулся на базу. Проку сейчас от вертушки без нормальных боеприпасов к пулемету все равно мало. А может быть, пилотам дали новое задание или отправили проверить, не сбросили ли беглецы кого-нибудь по пути. На месте хедов, охотящихся за каждым потенциальным тресом, Борис именно так бы и поступил. «Осторожнее!» — предупредила Наташка. «Разведчики догоняют! Двое на хвосте, один заходит слева!» Борис бросил машину влево. «Теперь справа!» Борис крутанул руль вправо, сильно тряхнуло. Они чуть не вылетели за обочину. Да уж, гнать на полной скорости по ухабам и вилять при этом туда-сюда — то еще удовольствие. Дорога была очень узкой, но для двух легких броневичков здесь места хватило. Достаточно было места и для того, чтобы одна машина... вытолкнула другую в густые заросли или перегородила ей путь. И то, и другое означало бы неминуемую остановку. А это сейчас недопустимо. «Опять слева!» — раздался голос Наташки. Теперь она сидела не у панорамного перископа, а у открытых бойниц по левому борту. «Быстрее!» Но на этот раз он не успел. Броневик преследователей втиснулся таки между их машиной и обочиной. Удар броня о броню, скрежет колесных дисков, сильный толчок. Бортанули гады. Борис едва удержал машину. Еще удар, еще толчок слева. Их почти прижали к обочине. Он ответил, поддав газу резко вывернув руль, бросил броневик на преследователей. Мазнул бортом по скошенному рылу хедовского разведчика, чуть оттолкнул в сторону, отвоевал для себя с полметра дорожного пространства. Хорошо водишь, похвалила Наташка, добавила. Сразу видно, бывшего пятнистого. Сомнительная похвала вообще-то. Хотя чего обижаться? Она же сказала бывшего. Ладно, некогда фигней страдать. Хэды не отставали. Влезли снова, попытались столкнуть с дороги еще раз. Удар. Второй. А вот вам, обратка. Раньше такое только в кино показывали, но там обычно легковушки на цивильной асфальтированной трассе бодались, а чтобы так, на колдобинах, до да броня в броню... — Сейчас снова наскочат, — предупредила Наташка. — Справа! — Ну ладно, держись! — крикнул он. И, понадеявшись на то, что Чернявая успела ухватиться за скобу поручень, нажал на тормоза. Хэдовская машина, разогнавшаяся для очередного удара, Пролетела перед ними, подскочила на обочине, запоздала тормозя, неловко разворачиваясь и... И завалилась на бок. Борис прибавил газу, догнал, подцепил за корму, подтолкнул, крутанул, промчался мимо скатывающегося с обочины обратно на дорогу броневика. «Есть — Есть! — воскликнула Наташка. — Перевернулся. Аккурат поперек дорожки лег. Ха! Второй прямо в него влетел. — Это хорошо. Это очень хорошо. Это даже лучше, чем рассчитывал Борис. Теперь у них снова появилась небольшая фора. Так, а это еще что такое? Вон там впереди, справа. Пятнистый камуфляж у обочины. Засада? Заслон? Ну, блин, попали, Борис резко затормозил и выдохнул с облегчением. Нет, не засада и не заслон. Всего лишь один единственный хэд. Вернее, то, что осталось от Хеда.